Глава 6. Сегодня у меня намечалось сафари на дикой природе. Было у меня на примете одно место. На машине туда не проехать, пешком далековато, а вот на велосипеде можно было добраться легко. Народ там редко бывал, что мне на руку. И так, кажется, я наследил в городе. Пройденные локации все еще оставались редкостью не то, что у нас, а вообще во всем мире. Пока мало кому удавалось устоять под потоком крыс, а уж тем более собак, тогда как я в день по одной локации чистил. А В последние дни так и по парочке. Старался выбирать по безлюднее места, но все равно кто-нибудь да заметит. Так что пора прекращать зарабатывать себе славу. Отправляюсь подальше. Посмотрим, что за зверушки там водятся. Правда, вот лучше бы не умирать, иначе потом придется пешком добираться до места. Велосипед-то останется там. Хотя вдруг пришла мне в голову мысль, а если я находясь на велосипеде с командую вход в локацию, то ведь возможно я и при выходе из локации буду с велосипедом и при возрождении тоже. Надо попробовать. Хотя с моей силой я уже и пешочком гонял будь здоров. Да Халка с его прыжками до небес пока не дотягивал, но посоревноваться с велосипедом было можно вполне. Но это за городом, а то если увидит такое чудо в городе, в миг объявят меня Бэтменом и потребует спасать город от преступных элементов на общественных началах. А мне некогда с заваришками бегать. Самому надо тянуть все, что можно со всех доступных локаций. Так что с утра я быстренько позавтракал, чуток повозился с велосипедом, проверив шины и немного смазав, и отправился в путь. «Все выше, выше и выше, стремим мы поднять наше все». Весело напевал я песенку, спускаясь все ниже и ниже по ступеням лестницы и держа велосипед одной рукой. Веса практически не ощущалось. Спустившись, заметил чуть в стороне от подъезда компанию из трех мужиков, чьи лица совершенно не были обезображены печатью интеллекта. А с ними вместе один паренек из компании, что обычно торчало у соседнего подъезда. Увидев меня, паренек шустренько рванул куда-то в сторонку, а вот троица направилась ко мне». Эй, паренек, слышь, побазарить надо! окликнул меня один из них. Я прислонил велосипед к ограде полисадника и повернулся к ним. Слушаю. Мы это, в общем, тоже поиграть хотим, подкачаться чуток, опыта набрать все такое. Ты бы помог нам слегонца, а? У тебя там, говорят, есть кое-что. Врут, твердо убежденно сказал я с самым серьезным видом. Да ты не думай, мы на первое время только. «Поможешь нам, мы поможем тебе. Все твои шмотки вернем сто пудов, нам ведь только для начала, а дальше мы и сами. Сам ведь понимаешь, по как трудно. А мы тебе и денжат подкинем за беспокойство. Так что ты ничего не теряешь. Давай, договоримся». «Нет, ребята, нечего мне вам предложить, так что извините, спешу». «Слышь, парень, ты не борзей, мы ж по-хорошему с тобой, по человечьи. Я оглядел троицу. Ребята, в общем-то, от природы обладали неплохим сложением. Но видно было, что всякими глупостями, вроде бесполезной траты времени в спортзале, они не занимались. Так что даже и раньше они со мной рядом не смотрелись. А уж сейчас так и подавно. Впрочем, сегодняшняя моя мощь не особо бросалась в глаза. Я лишь еще немного поздоровел. Но в Халка пока превращаться и не думал. «А что, будет ты по-плохому?» — с искренним интересом спросил я. «Короче, расклад такой». «Ты же не хочешь очки терять, а то ведь мы в миг устроим». Компания постепенно взяла меня в кольцо, а стоящий рядом со мной, с которым я разговаривал, воровато оглянувшись, достал пистолет и ненавязчиво мне его продемонстрировал, после чего продолжил. «Давай так, ты нам слегка подмагнешь, а мы, случись какой кипиш, тебя без проблем выручим». «Не интересует». «Слышь ты, мне похрен, чё тебя там интересует, хорош борзеть». Потерял он терпение и направил на меня пистолет. «Чё ты шкур мнешь? Сказали же, всё пучком будет, если по-хорошему договоримся. Не доводи до греха, а то ведь если чё, порешим тебя. А у нас и возле воскрешалки корешки стоят, тебя ждут. Да и мы тебя не раз ещё встретим, тебе оно надо? Давай по-хорошему». Я, мельком глянув направо, вызвал инвентарь. Невидимый никому, кроме меня, короб с моей амуницией завис справа от меня. «То есть, если я не отдам вам сейчас свои игровые вещи, то вы меня убьете? – спросил я. В общем-то, самому мне и так все было понятно. Но мало ли, лучше бы прояснить все для игры. А то вдруг она решит, что эта компания безобидных интеллигентов подошла ко мне поговорить о творчестве современных прозаиков. А потом срежет мне репутацию за то, что я собирался сделать. «А ты понятливый!» — ухмыльнулся мой малокультурный собеседник. «В таком случае придется мне кое-что вам дать». Троица переглянулась с довольными улыбками. «Но «Ну ты правильный пацан вообще. Мы с тобой еще таких дел наделаем. Ого-го, вообще четко все будет». Ну, а я в этот момент решил начать раздавать им то, что обещал. Заслуженных пи... Хм, уроков, я хотел сказать. Схватив из инвентаря арматуру, я со всего маху врезал ей по руке с пистолетом. Ах ты ж, сука! Заорал бандюган, роняя пистолет и баюкая покалеченную руку. Колян, вали этого Сзади почему-то раздался тянущийся на одной ноте вопль. А-а-а! И беспорядочная, сплошная серия выстрелов. За мгновение до этого я успел перекатом уйти в сторону, избегая выстрелов, но все же одна пуля прошила мою грудь, хоть жив остался. А вот моему собеседнику повезло меньше. Один из шальных выстрелов угодил в него, и он отправился на перерождение, стаивая в воздухе. Я вскочил и, сжимая арматуру, обернулся к оставшимся двум противникам. Один из них продолжал впустую щелкать курком наставленного на меня пистолета. Хотел сказать спасибо своему невольному помощнику, отправившему коллегу на перерождение, но решил, что это слегка невежливо, говорить спасибо, одновременно ломая кости поэтому просто со всей силой впечатал ему в бок свое оружие, ломая ребра и позвоночник, отчего его перекосило, и он начал заваливаться. Второй, увидев столь быструю расправу над своими подельниками взвизгнув, попытался покинуть место боя, но это не входило в мои планы. Поэтому я, схватив за шею ошарашенного потерей целостности костей его падающего товарища, взмахом руки отправил его тело вслед убегающему противнику. Полет был низким и недолгим. И вот уже два тела покатились по земле. Подскочив к раненому, я вместо оказания первой помощи схватил его за руку с пистолетом, который он опять вдруг на меня направил, совершенно непонятно для чего, и, наклонившись, прорычал ему в лицо. «Сейчас ты сдохнешь, урод!» Затем, наступив ему на грудь, рванул руку с хрустом, отрывая его конечность. Незадачливый гопник, наверняка уже начинающий немножко раскаиваться в содеянном, с тоской уставился на бывшее свое имущество, принадлежащее теперь мне. Или это он не на пистолет смотрел, а на свою руку? В любом случае, невыразимая печаль в его ошарашенном взгляде вынудила меня прекратить духовное терзание потерпевшего милосердным ударом железки по голове. И я обернулся к последнему оппоненту нашего недавнего спора о справедливости распределения нажитых средств. Он даже не пытался встать на ноги. Судорожно сучил ногами и пытался спиной вперед быстро-быстро отползти от меня в сторону, зачем-то еще энергично при этом мотая головой в отрицающем жесте и негромко поскуливая. Быстро у него не получалось. Видимо, не такой уж удобный способ передвижения он выбрал. Глядя на ползующего спиной вперед противника, мне вдруг вспомнился эпизод из «Матрицы», когда Нео с Морфеусом мерились кунг-фу. Как-то Морфеус взмыл воздух и на секунду, застыв в высшей точке полета, обрушился на беззащитного паренька. Правда, он в тот раз по нему не попал и больно ударился ногой о деревяшку, но все равно было красиво. Все эти мысли вдоль мгновения промелькнули у меня в голове. А я уже взмыл воздух, и хоть и без всякого застывания в воздухе, но зато очень метко обрушил свое колено на грудь оппонента. Тот, по всей видимости, пытался после этого что-то сказать, но из-за смятой грудной клетки получалось совсем плохо. И из его рта вырывалось лишь сипение. И уже ничего не скажет. Я резким ударом вогнал в его рот арматуру, пробивая череп и отправляя негодяя на свидание со смертью. Ребята-то хлипковаты, подумал я. Видимо, ни разу еще не посещали локации и жили вчерашним днем, впадая в шок от вида увечий. А вот мне было не привыкать. Какими только способами я не расправлялся в эти дни со всякой живностью. Но ничего, тем нагляднее будет им урок. К тому же ничего страшного с ними не случилось. Постирают штаны и будут как новенькие. На всякий случай с опаской глянул на характеристики. Но опасался зря. Опыта, конечно, не получил, но вот репутация не только не снизилась, а наоборот, изрядно прибавилась. Может и правда податься в Бэтмена? Пришла слишком после такого удачного финала схватки. Но нет, возьми много. Бегать по крышам, выискивая преступные элементы, слишком долго. А вот если сами придут, буду только рад. Я с довольной улыбкой, подобрав пару пистолетов и завернув их в пакет, на природе избавлюсь, направился к велосипеду. Сегодня опыта за счет повысившейся репутации будет даже больше, чем могло бы быть. Подходя к велосипеду, увидел большие круглые глаза соседки в окне первого этажа. Она, я так думаю, стала свидетелем нашей схватки. От того и несколько увеличенный размер глаз. Задорно ей подмигнув, я в прекрасном настроении оседлал своего железного друга и отправился в сторону восходящего солнца навстречу приключениям. Про солнце приврал, конечно, не было его видно за домами. Но во всех приключенческих историях по законам жанра такие сцены просто обязаны присутствовать. А приключение у меня вышло знатное. Лишь слегка подпортил мое настроение тот факт, что я был ранен в бою. Нет, последствия-то я быстро устранил своей лечилкой. Но вот призадуматься это меня заставило. Всего лишь одна попавшая в меня пуля сняла около трети жизни. А если бы в голову? Необходимо было срочно приобрести защиту. Не помешала бы еще и хорошая игровая одежка, которую можно было бы носить в реале. Она бы, пусть и потеряв на время свою защиту, приняла бы первый удар на себя. А уж я бы позаботился, чтобы второго уже не было. Но, к сожалению, ассортимент имеющейся у меня одежды был весьма небогат. К тому же в приличном обществе появляться в драном башмаке — это нонсенс. Аукцион тоже одаривал лишь одежкой, которая сгодилась бы лишь в самой глубокой деревне веков Федок несколько назад. Жаль, защитой стоило заняться незамедлительно. Пока я не особо над этим задумывался, так как не встречал врагов, способных убить меня с одного удара. Но, как выяснилось, не зря говорят, что человек — самый страшный зверь. Он меня и с одного удара сможет лишить заветных 10% опыта, отправив в круг возрождения. Немного отъехав от города, я озаботился возникшей проблемой. Развалившись в травке недалеко от дороги, открыл интерфейс игры. Очков опыта у меня почти не было. Все вкладывал в повышение. Но вот всякого хлама набралось немало. Попробую совершить обмен. К сожалению, умение наблюдательности у меня так и не появилось. Поэтому ингредиенты пока отпадают, неизвестно, что там. Хотя можно тоже выложить. Вдруг кто-нибудь по одному виду сможет угадать нужное ему. А вот получаемое за достижение первопроходец навыки при вручении сопровождались инструкцией. Поэтому с ними было все понятно. Навыков, кстати, собралось уже 17 штук. Какие-то, наподобие приема крошитель черепов, могли пригодиться в дальнейшем. К сожалению, чего-то подобного насосу для праны у меня пока не было. Поэтому сейчас мой крушитель был бесполезен из-за ее недостатка. Но это сейчас, а в дальнейшем наверняка найдется ему применение. Не стоит лишаться. Какие-то навыки, например, рецепты для создания копья, отдавать тоже было жалко, но чуть меньше. Их можно было и выложить. В итоге, после внимательного изучения каждого навыка и раздумий, может ли он мне пригодиться в дальнейшем, набрал 11 навыков и кучу ингредиентов, которые можно было поменять на что-нибудь для защиты. Сначала ознакомился с длинным списком уже выложенного, но ничего подходящего не нашлось. Было то, что я хотел бы, но просили за них то, чего у меня не было. Или наоборот, просили то, что было, но предлагали мне ненужное. Создав ячейку для обмена, вывалил туда все, что у меня нашлось, предназначенного к обмену, и сопроводил описанием того, что мне надо. Надеюсь, выйдет из этого что-то путное. После этого опять оседлал свой верный велосипед и продолжил путь. Вскоре достиг и нужного места. Раньше, еще во времена СССР, здесь были сады-огороды, где люди, которых государство кормило обещаниями светлого будущего, испытывая недостаток витаминов от предлагаемого меню, тяпками долопатами лопатами самостоятельно пытались устроить себе светлое настоящее. Затем, не успев выполнить обещание, старое государство умерло, и надобность в садах-огородах сразу после этого почему-то исчезла. Может, от того, что бывшие партийные функционеры слишком любили фрукты-овощи и ели за десятерых, лишая честных тружеников радости здорового питания? Или, как сейчас, давили помидоры гусеницами тракторов, Просто тракторов было побольше для этого весьма увлекательного дела, потому и помидоров было меньше. В общем, историческая загадка. Территории бывших садов и огородов за ненадобностью постепенно дичали, и первозданная природа понемногу возвращалась на свои временно оккупированные территории. Подросшие деревья падали на дорогу, преграждая путь любителям шашлыка на природе, передвигающихся на автомобилях. И в конечном итоге здесь стало так, как есть. Пробраться через завалы можно лишь пешком, или тоже пешком, но с велосипедом в руках. Хотя чувствую недалеко то время, когда здесь можно будет ходить опять же пешком, но уже с автомобилем в руках. Ну а пока я, пробравшись через тернии к бывшим огородам, наконец достиг своей цели. Пришла пора приниматься за поиски локаций. Ну, а затем нанести визит вежливости местным обитателям. Может, хоть здесь мне будут рады? А то в прошлые разы меня почему-то всегда встречали весьма недружелюбно. Идя по старой заброшенной дороге пешком и ведя рядом с собой велосипед, я оглядывал окрестности в поисках надписей, информирующих о локациях. Пока ничего не встречалось, но я не отчаивался. Имеющаяся информация говорила, что в таком относительно близком к городу месте локации обязательно должны присутствовать. Прежде относительно хорошая асфальтовая дорога теперь постепенно разрушалась корнями деревьев и проклёвывающимися сквозь ее толщу растениями. Длинные лозы вьющихся сорняков местами полностью покрывали полотно. А на их прошлых перегнивших останках уже тянулась высь свежие поросль. Пустые остовы садовых домиков недобрыми глазами выбитых окон вглядывались в меня, заставляя вспоминать сюжеты книг и фильмов на тему постапокалипсиса. Казалось, вот-вот из-за угла на меня вырвется хищная злобная тварь, рожденная техногенной катастрофой человечества. Или же вдруг со всех сторон ко мне потянутся тоскливо мычащие зомби, протягивая к моим аппетитным мозгам с прокачанной характеристикой интеллект свои немытые перед едой руки. Все это, конечно, фантазии, но арматура в руке не помешает, решил я, доставая из инвентаря своего верного боевого соратника. Вдруг, совершенно неожиданно, А, нет, показалось. Это всего лишь какой-то местный зверек шебуршит в кустах. Я с облегченным выдохом опустил руку с зажатой в ней арматурой. Пора прекращать воображать невесть что, а то, мало ли, встречу случайного прохожего и снесу ему голову с криком «Умри, зомби!». Кстати, следовало бы позаботиться о моих боевых трофеях, отобранных у группы недружелюбных ребят. Я высмотрел наиболее заметный полуразрушенный садовый домик и, выкопав под его стенами ямку, поместил туда завернутые в пакет пистолеты. Проржавеют и сгниют. Ну да и пусть. Мне они не нужны. Я лучше фейерболом буду пользоваться. Рано или поздно появится он у меня. Или что-то подобное. Навык создания тайников после столь нехитрого действия у меня не появился. Вообще, как выяснилось, из ниоткуда навыки не появлялись. Только то, что получено от игровой системы. А ведь сколько ног было переломано в попытках обретения навыка прыжок. Не говоря уже о попытках любителей чистых просторов неба научиться летать. Но ничего не изменилось. Летать по-прежнему можно было лишь вниз, желательно обзаведясь перед этим парашютом. Избавившись от оружия, я продолжил свой путь. Вскоре показался участок особо густого разросшегося леса. Здесь излучина реки близко подходила к дороге, и питаемые ее водами робкие ростки за пару десятилетий вымыхали в настоящих гигантов. Было красиво. Уже высоко поднявшееся солнце просвечивало сквозь кроны, бросая лучи света на ковер разнотравия, расстелившийся у корней древесных гигантов. Легкий ветерок, колыхающий траву, создавал завораживающие узоры света и тени. В воздухе стоял упоительный запах луговых трав, вдыхать которой хотелось вновь и вновь. А на опушке леса красовалась изящная надпись. «Локация «Опушка леса» не пройдена. Максимум семь игроков. Войти». «Что?» Я очнулся от наваждения, навеянного чудесным видом. Я наконец-то нашел вход в местную локацию. Ну что ж, пора проверить, насколько радостно меня будут встречать лесные обитатели. Не слезая с велосипеда, командую «Войти». «Странно. Что-то сломалось?» Я как был, так и остался стоять на дороге. Вернее, сидеть на спине моего верного друга. Неужели из-за него не пускают? Что за дискриминация? На подошвах, значит, можно, а на шинах уже нет. Где тут пишут жалобы? Но ну, чуть позже я понял, что с требованиями жалобной книги немножко поторопился. Надо было всего лишь поближе подойти к локации. Пробравшись к ней через достигающую моих коленей свежую цветущую зелень, я, так и не выпуская из рук железного коня, еще раз скомандовал войти. И теперь все сработало. Я очнулся в другом месте. Впрочем, отличия от той местности, где я был мгновением раньше, были минимальны. Все тот же ковер трав под моими ногами и вздымающиеся впереди лесные гиганты. Хотя нет, гигантами они лет через полсотни станут а пока просто высокие метров десяти деревья. Подумал, стоит ли облачаться в свои доспехи, состоящие из рваного ботинка, штанов из мешковины и потрепанной перчатки. Но решил, не буду. Все равно я их не прокачивал, бросая все очки опыта в более нужные навыки. А так, в одних трусах. Вдруг местные жители примут меня за своего дикого собрата и без всяких препятствий пустят в свою сокровищницу. Не торопясь, пошел по направлению капушки леса. Метров через десять пути, трава чуть впереди и в стороне от меня. Вдруг всколыхнулась, и это колыхание двинулось в мою сторону. Ой, не нравится мне это. Ах ты ж! Я был прав. Не к добру было это шевеление. Внезапно выскочившая из высокой травы какая-то ящерица переросток, вцепившись в меня, с наглым видом лакомилась моим свежим мясом, игнорируя мое возмущение этим фактом. Последовавший удар арматурой показал всю глубину ее заблуждения, наверняка отправив в ад за людоедство. Теперь путь вперед осложнился. Меня повсюду поджидали невидимые в траве враги. Вскоре я по шевелению растительности научился определять примерное положение стремящихся к моей беззащитной плоти врагов и на корню пресекать их попытки своим молодецким ударом. Тем не менее, не извлекшие никаких уроков из гибели своих товарищей, Твари не оставляли попыток, заставляя меня постоянно держаться на стороже. Чем ближе я приближался к лесу, тем все более настойчивым становился враг. Уже по две, а то и три ящерицы рвались ко мне одновременно. Я вынужден был еще более замедлить свой ход, все же продолжая потихоньку передвигаться к своей цели. Постепенно трава редела, и полосато-пятнистые тушки врагов стали более заметными, позволяя более успешно противостоять их агрессии. Ну а теперь они брали не качеством маскировки, а количеством бросающихся в самоубийственную атаку врагов. На время от времени возникающих каменистых проплешин, они буквально десятками нежились на теплых камнях, подставляя солнцу свои шкурки, которые мне почему-то очень хотелось пустить на кошельки и дамские сумочки. Вот к каким жестоким мыслям в моей голове привела немотивированная агрессия с их стороны. К сожалению, шкурки после убийства исчезали. Но я не оставлял попыток добыть хотя бы одну из них. Может, в глаз надо бить, чтобы шкурки не попортить? К сожалению, арматура не позволяла совершать столь ювелирных операций и при ударе незателиво превращала не только глаз, но и весь небольшой череп в кровавую лепешку. Ничего, терпение и труд все перетрут, думал я, щедро раздавая удары набегающим врагам. И действительно перетерли. Всех врагов. Как-то вдруг ящерицы совсем закончились, оставив меня без столь необходимого для стильного кошелька ингредиента. Я дошел до первых деревьев. Трава, не получающая из крон деревьев достаточного освещения, стала редкой и хилой. И под моими басыми ногами был лишь ковер из перепревших листьев, которые, между прочим, весьма громко шуршали. Я тревожно огляделся, не кинулся ли ко мне враг, привлеченный шумом. Но все было тихо. Лишь в полусотни метров от меня семейка кабанов рылась в земле в поисках желудей. Или, может, грибов, а то и червячков. Несомненно, они и были моей новой целью. Кабаны, конечно же, а не червячки. Скрываясь за стволами деревьев от остроглаз животных, я, пригибаясь, совершал быстрые перебежки от укрытия к укрытию, намереваясь застать врага врасплох. И я очень надеялся, что все кабаны были глухие, так как шум от моего движения разносился по всему лесу. Но все надежды были тщетны. Стоило мне лишь приблизиться на десяток метров, как одна из клыкастых тварей задрала свою голову и с шумом начала принюхиваться. «Черт, какой-то я неправильный охотник», — запоздало сообразил я. Легкий ветерок дул прямо в сторону стаи. Через секунду от излишне внимательного зверя раздался тревожащий звук визгливого хрюка заставивший всю стаю тревожно озираться и принюхиваться. Сообразительные твари быстро поняли, откуда до них доносится запах, и устремили все свое внимание в мою сторону. Я осторожненько начал отступать. Кабанов было пять, и размерами они были побольше тех мобов, с которыми я раньше встречался, доставая в холке мне до середины бедра. Если повалят, мне конец. Надо было придумать какой-то план. Но предательский хруст под моими ногами выдал меня с потрохами. Заметившие меня зверушки обрадованно захрюкали и кинулись в мою сторону, с каждым шагом набирая скорость. Судя по их злобным, не предвещающим ничего хорошего взглядам, радость их была не от встречи со мной, а от предвкушения пополнения их сегодняшнего рациона. Первый кабан, не обратив ни малейшего внимания на удар железным прутом по хребтине, врезался в меня. Я еле устоял, Хоть и готовый к этому удару. Но пока я приходил в себя, последовал новый толчок. Теперь уже в другую ногу я позорно завалился вперед, прямо на спину стоящего передо мной кабанчика. Он резко взбрыкнул, селись избавиться от моего тела, но я, крепко сжав коленями его шею и, обхватив левой рукой его брюха, будто обняв его, сумел удержаться, при этом щедро раздавая удары своей рукой с арматурой. И началось Радео. Кабан дико скакал, пытаясь меня сбросить. Я пытался удержаться, успевая размахивать во все стороны оружием. Другие кабаны пытались поддеть меня клыками, чему мешало мое неудобное для этого положение. Дикий виск, постоянная тряска и мельтешение тел перед глазами совершенно меня дезориентировали. Но вот хруст черепа под особо удачным ударом возвестил о безвременной кончине одного из участников гонок. Возмущенных воплей зверушек стало немного меньше. К тому же мне удалось занять более удобное положение. Я немного приподнялся, по-прежнему крепко сжимая кабана коленями, а свободной рукой вцепившись в его хвост, ранее находившийся перед моим носом. Теперь я стал больше походить на всадника, а не на похищенную невесту, распластанную на спине скакуна. И ничего, что я сидел задом наперед. Махать своей шашкой, то есть арматурой, мне это не мешало. Поэтому вскоре из Родео выбыл еще один участник но тут неудачное стечение обстоятельств, врезавшаяся туша с одной стороны и торчащий корешок с другой, повалило моего скоку на бок. Он тут же вскочил, я последовал его примеру, и наша общая свалка закрутилась по новой. Постепенно я выработал тактику боя. Я расшвыривал стоящих рядом кабанов в стороны могучими пинками, стараясь не давать ковырять себя клыками, одновременно угощая всех, до кого мог дотянуться, ударами по хребту. Иногда один из кабанчиков отходил в сторону и, набрав разбег, пытался тараном повалить меня на землю. Но я, наученный горьким опытом, не подставлялся под таранные удары, отпрыгивая в сторону или даже просто перепрыгивая зверюгу, успевая еще при этом приложиться по ней хорошим ударом. И вскоре подобная тактика принесла свои плоды. Три истаивших тела. Я облегченно выдохнул. Схватка вышла весьма суматошной. И к тому же затратной. Я потерял почти половину жизней. Восстановив большую часть из потерянного лечилкой, я решил обдумать дальнейшую стратегию. Метод Радео не мое. Слишком хаотичен и травмоопасен. Нет уж. Лучше на своих двоих. В этом случае определенно подставляться под таранные удары, набравших разбег кабанов, не стоило. Лучше отпрыгнуть в сторону, а еще лучше через них, нанеся при этом урон а затем, стоя в плотной толпе наседающего противника, пинками отшвыривать самых настырных, молотя выбранную цель по спине арматуры до самой ее кончины. Потом перейти на следующую цель, и так до самого конца схватки. И при этом не забывая поглядывать за набирающими разбег хрюшками, отпрыгивая с их пути. В общем-то, с пятью противниками должен справиться. Вот только жизни на это уйдет немало. А лечилка доступна всего раз в 10 минут, восстанавливая около трети жизни. То есть, прохождение грозило затянуться надолго. Нельзя ли ускорить? А если забраться на какую-нибудь низко свисающую ветку дерева, молотя сверху не имеющих возможности добраться до меня зверей, звереющих от бессильной злобы? Хотя нет, куда уж дальше звереть зверям? Скажем так, расстроенных зверюшек. И мне их даже не жалко будет, они первые начали. Хорошая мысль, надо попробовать. Я двинулся на поиски следующей стаи. А там рядышком присмотрю и подходящую ветку. Через пару десятков метров заметил стаю, состоящую из четырех особей. Как раз подойдут для опробования задуманного метода прокачки. Немного порыскав по округе, низкосвисающую ветку не нашел. Но обнаружил другое, вполне подходящее для задуманного чита места. Чит. Жульничество в игре. На одном дереве как раз на подходящей высоте торчал крепкий сук, на котором можно было повиснуть. А ноги можно было поднять, обхватив ими дерево. Я схватил сук, закинул ноги и помахал арматурой. Отлично. И если кабаны не научились лазать по деревьям или хотя бы высоко прыгать, им конец. Ну что ж, осталось только привести своих будущих жертв на заклание. И я, немного отойдя от дерева, приветливо помахал роющимся в земле четвероногим. Они меня полностью проигнорировали. «Ну как так? Когда не надо, так они мчатся с радостными визгами. А когда я сам приглашаю их на шашлык из свинины, так не дождешься». Я свистнул и еще энергичнее замахал руками. Ноль эмоций. «Глухие, что ли?» «Что ж, придется вручить приглашение лично в руки». И я двинулся в их направлении. Когда между нами оставалось десяток метров, ближайшая ко мне пара вскинула головы и начала принюхиваться. «Да это же тупые мобы», — понял я. «Одна программа для всех». «За мной, ребята!» — крикнул я. «Нас ждет отличный шашлык, если вы дадите мне немножко мяса!» Ребята были не против и ринулись ко мне, а я от них. Вот и нужное место. Сходу запрыгнув на дерево и зацепившись за сук, я приготовил свое оружие к удару, злорадно улыбнувшись. Через минуту улыбка изрядно поувяла. Монстры, потеряв меня из вида, подозрительно быстро успокоились и стали, как ни в чем не бывало, заниматься своими прежними делами по поиску наверняка совсем ненужного им пропитания. «Я здесь, сюда! Я вкусный!» кричал я кабанчикам, которые были всего лишь в нескольких метрах от меня но они напрочь меня игнорировали. «Придется спускаться», — решил я и, отпустив сук, опустился на землю. Кабанчики тут же с радостными хрюками рванулись ко мне. Когда первый из них уже готов был поддеть меня своими клыками, я, поджав ноги, взмыл в прыжке и опять ухватился за сук. Тупые твари, отбежав на несколько метров, опять принялись за свое. Нет бы остановиться прямо под деревом. Повторив свой трюк еще пару раз, я понял. Неблагодарные свиньи просто-напросто играли со мной, прикидываясь ничего не замечающими дурачками, когда я взбирался на дерево. Но, тем не менее, никак не желая вставать прямо подо мной, подставляя свои загривки под удары. А Значит, вместо бесчестной победы, меня ждет победа честная, понял я. Вариант с поражением решил не рассматривать, так как он был слишком грустным. После этого мне все же пришлось покинуть дерево, иначе до сочной свинины не добраться. Как я теперь понимал наших далеких-далеких предков, вынужденных покинуть деревья, на которых росли вкусные бананы и кокосы, но где, к сожалению, совсем не водилось похрюкивающих деликатесов. Спустившись на землю, принялся действовать по ранее согласованному с самим собой плану. Избегать таранных ударов, пинать всех, до кого дотянутся ноги, и молотить по хребте выбранную цель. Немного мешало то, что создатели игры не озаботились подписать именами каждую свинью. Из-за чего я не в силах различить их по лицам, вынужден был постоянно отслеживать, какого именно поросенка я избивал. Иначе, перепутав, можно было молотить совершенно здорового врага. В то время как рядом с ним меня грыз бы его полудохлый товарищ, готовый свалиться с одного-двух ударов. Постепенно я приноровился к этому алгоритму действий. Ну а там и враги закончились. Я одержал убедительную победу со счетом 4-0 и мне пора было искать следующую команду игроков. Но сначала восстановить потраченное здоровье. Пока я прыгал по деревьям и отмахивался от животных, лечилка полностью восстановилась, и я вновь мог ее применить. В этот раз наша возня со зверьем унесла у меня около четверти жизней. Но после лечения я был снова свеж, бодр и готов к подвигам. И подвиги не заставили себя ждать. Впереди была очередная пятерка неподозревающих о своей скорой смерти обитателей леса. Затем четверка, шестерка, опять пятерка, семерка. Группы врагов уничтожались по мере обнаружения. Иногда приходилось делать перерывы, ожидая отката лечилки, что немного замедляло выполнение моего плана по превращению этого опасного леса в милый парк с дружелюбными обитателями путем уничтожения всех недружелюбных. Но я использовал время с пользой, читая во время вынужденных остановок игровой форум. В общем, ничто не нарушало идилию нашего с природой общения. И я, глядя на растущую цифру нераспределенного опыта, уже начинал довольно потирать руки, как жизнь преподнесла очередной сюрприз. И почему-то закрадывалось в мою душу подозрение, что неприятный. Очередная встреченная мною пятерка, помимо четырех уже знакомых мне кабанчиков, включала в себя также жирную свиноматку. И что от нее можно ожидать, я совершенно не представлял. Сидя в метрах в 30 от стайки животных я размышлял. Для начала надо бы дождаться отката личинки, чтобы в случае непредвиденных затруднений я смог восстановить себе здоровье. Далее, в первую очередь, надо будет постараться избавиться от неизвестного противника. Поэтому свиноматка приоритетная цель. Ну, и надо выяснить, чем она отличается от прочих врагов. Может, я себя накручиваю, и это вполне безобидная, жирная, беззубая хрюшка. Ну, а если нет. Я определенно получу новую порцию знаний, но сдается мне, это будет немножко больно. Посидев и помедитировав несколько минут, что без навыка медитация было совершенно бесполезно, я был готов ко всем превратностям судьбы и, поднявшись, пошел навстречу очередной порции приключений на то место, на котором только что сидел. Вернее, не пошел, а побежал. Разогнавшись, я оттолкнулся от земли и полетел в сторону свиноматки, занося руку с арматурой. Заподозрившие что-то неладное осквернители леса засуетились, но было поздно. Я уже обрушивался на них с небес. Первый удар был страшен. Припавшая к земле свиноматка, получившая мой ломающий хребет могучий удар, оглушительно завизжала. Я шалела, потряс головой. От этого визга у меня аж зазвенело в ушах. И его услышал не я один. Со всех сторон к нашей компании стремились появившиеся откуда-то подсвинки. Парочка бежала оттуда, где я сидел чуть ранее. Точно же знаю, никого там не было. Так нечестно. Но рассуждать о справедливости буду потом. Сначала надо забить свинку. И я, будто в руке у меня была выбивалка для ковров, а на спине свиноматки пыльная дорожка, заколотил своим оружием, отпиновая ногами наседающих кабанов. Но через секунду мне пришлось отвлечься от выбивания пыли из жирного моба. Подскочившие под свинки, подобно своре собак, закружили вокруг меня, лишая меня своими укусами драгоценных очков жизни. Пришлось прерваться, отправляя мелких тварей туда же, откуда они пришли, в никуда. Спустя некоторое время, избавившись от набежавших помощников, я вновь вернулся к большой главной цели. Но не успели мы толком выяснить, кто из нас тут хозяин, как огрызающаяся зверюга опять оглушительно взвизгнула после очередного моего удара. И новая свора подсвинков поспешила присоединиться к нашим занятиям. И мне со звоном в ушах пришлось опять отвлечься на набегающих мелких тварей, которые, кстати, мелкими были только по сравнению с кабанами, а в общем-то кусались не слабее собак. Но, наконец, очередной удар поставил точку в нашем затянувшемся противостоянии, и жирная тварь бесследно пропала после своей смерти. После этого избавиться от остальной четверки было уже вполне привычным делом. Жизни были потрачены почти все, поэтому я поспешил подлечиться, а затем уселся, ожидая отката лечилки. Затем надо будет опять полечиться, дождаться отката и снова полечиться. Хотя нет, третий раз использовать лечение не стоит. Лучше применить ее после того, как получу еще немного урона, чтобы на все процентов использовать потенциал. Если так и дальше пойдет, то я по полчаса буду убивать всякую компашку. Вернее, убью-то быстрее. Но вот восстанавливаться после боя придется долго. Слишком уж много жизни тратится на свиноматку с ее призывом мелочи. В следующий раз надо будет сначала избавиться от окружающей компании кабанов, не трогая жирную свинью, а уж после этого вплотную заниматься ей одной. Пока я сидел в ожидании, решил посмотреть рейтинг. После приобретения заклинания персонального лечения я довольно быстро устремился вверх и теперь входил уже в первую сотню. Журналист, когда-то занимавший первую строку, теперь был далеко внизу. Лидировал же какой-то англоязычный игрок по имени Брюс, имеющий уже 66 уровень. Поискал упоминания об этом крепком орешке, но он, подобно мне, себя не афишировал, поэтому выяснить ничего не удалось. Самый сильный все же решил вступить в игру, видя несомненные успехи в прокачке силы у прочих. И теперь на его страничке было множество фотографий, где он поднимал огромные штанги, такие же огромные гантели, бетонные плиты, автомобили. В общем, тягал все, что не было прикручено. А если было прикручено, как вы понимаете, сначала откручивал, а потом тягал. Заглянул на аукцион. Там уже появились первые поделки наших ремесленников. Все они были убогого качества. Но зато стоили несколько дешевле того, что предлагала игра. К тому же, с большинством из ремесленников можно было договориться об оплате не опытом, а деньгами. Правду, уже не через аукцион. На аукционе была только одна валюта – очки опыта. Жаль, у меня нет ни лишних денег, ни лишнего опыта. Зелья здоровья сейчас не помешали бы. А вот донаторам… Донатор – игрок, покупающий игровые предметы за деньги. Сейчас раздолье. Но, я так полагаю, долго это не продлится. Игрок, прокачивающий ремесло за опыт, вряд ли будет готов отдавать что-то за деньги. Если только всякую мелочь, как сейчас. Наконец, я подлечился второй раз и решил продолжить очищение леса от озверевших животных. Следующая встреченная мною компания, опять чего-то жрущих свиней, к моему облегчению, была без обрюзгшей фигуры, оказавшейся весьма неприятным противником. Так что для них все закончилось быстро и почти безболезненно затем еще несколько уже привычных мне стаек, и вот опять слишком уж голосистая свиноматка, на этот раз в окружении пятерых кабанов. Сначала занялся кабанами, приканчивая их одного за другим и стараясь при этом не задеть крикливую тварь. И только после этого, как разделался с ними, уделил внимание грызущему мои ноги зверю. Максимально четко и доходчиво дал понять, хорошим ударом по хребту, что мне не нравится такое ко мне отношение. Тварь обиделась и заголосила. Ну и громкий же у нее крик. Прежняя, кажется, не так сильно кричала. Стайка мелких защитников окружила меня и с помощью зубастых пастей попыталась свести мое здоровье на нет. Но я кружил, как юла, расшвыривая мелочь и угощая всех ударами своего оружия. Вскоре я вновь остался наедине с их подзащитной, слишком разжиревшей на дарах природы. Спустя некоторое время явилась еще одна тройка мелких подсвинков разделившие судьбу предыдущей, и я, наконец, закончил битву. На этот раз жизни осталось побольше, в отличие от прошлой подобной схватки. Правильно я сделал, что сначала выбил кабанов. Поэтому, немного отдохнув, я смог продолжить превращение этого мрачного леса в веселый парк с аттракционами для детишек и шашлыками для взрослых. На шашлыке я думал пустить военнопленных, которые обязательно появятся, как только слухи о моих жестоких убийствах с членовредительством разнесутся по округе и мобы начнут сдаваться, вымаливая у меня жизни. Или хотя бы безболезненную смерть у мангала. Обдумывающие планы по благоустройству парка и прикидывающий, где какие аттракционы расположить, я совсем упустил из виду, что тут еще полным-полно неприрученных животных, за что и поплатился. «Будучи искусен крайне недовольными тем, что я их полностью игнорирую ходячими запасами мяса». Опять попенял себя за невнимательность и решил, не откладывая в долгий ящик, начинать наводить ужас на местных обитателей, занявшись членовредительством. Обрушил ломающий кости удар сначала на одну ногу выбранной жертвы, но другую. Да сколько же их у нее? Свинья постепенно теряла ловкость и двигалась все менее и менее резво. А ведь неплохо. Что ж я раньше до такого не додумался? Твари со сломанными ногами уже не успевали за нашей общей свалкой. Поэтому, переломав всем конечности, я мог спокойно расправляться с ними поодиночке, дожидаясь, когда калеки доковыляют до меня. Жизни в этот раз потратилось совсем немного, и я, воодушевленный огромными перспективами обнаруженного метода прокачки, алчно устремился на поиски своих следующих жертв. Несколько встреченных мною компаний показали, что это просто клондайк опыта, и лихорадка наживы полностью завладела мною, вытеснив фантазии о собственной шашлычной. По-прежнему много жизней снимала встречи со свиноматкой, но, во-первых, благодаря новой тактике, теперь я стал терять еще меньше жизней при встрече с ней, а во-вторых, не так уж и часто они попадались. Так что лечилка вполне успевала откатиться, и мне больше не приходилось терять время в бесполезных ожиданиях, пока я смогу достаточно излечиться. В общем, капающий опыт превратился уже в хиленькие ручейки. После очередной блистательной победы я увидел впереди поляну, а подойдя поближе и рассмотрев тех, кто там находился, я понял, что те, кого я совсем недавно считал кабанами, всего лишь мелкие кабанята. А вот в центре поляны находился настоящий кабан, даже кабанище. Метра полтора в холке здоровенная зверюга, окруженная тремя свиноматками и десятком кабанчиков, бдительно следила за своим гаремом, успевая бороздить почву огромными выпирающими клыками. «Да это просто трактор какой-то, а не кабан. Причем очень зубастый трактор», — дополнил я мысль после зевка отвари. «Пойду я, пожалуй, посмотрю сначала, кто тут еще есть в лесу» соваться на поляну было как-то боязно. Даже несмотря на то, что в загашнике твари наверняка могло иметься что-то ценное, отложу инспекцию на потом. Побродив по лесу, я еще набрал опыта, убивая хорошо знакомых врагов. А также выяснил границы данной локации. Ими являлись густые колючие кусты. Может, прорваться сквозь них было и возможно, но тут понадобится мачете, которым я пока еще не успел обзавестись. А моей дубины они совсем не испугались. Диаметр леса был около километра. Примерно в его центре находилась поляна с боссом локации. А выход, который отправит меня назад после победы, был недалеко от границы. Хотя, обойдя весь лес и перебив всех встречных хрюкающих обитателей леса, а затем вернувшись к поляне в центре, насчет победы я начал сильно сомневаться. «Может, уйти по-английски?» «Не прощайся. «Но нет». Это моя первая встреча с обитателями дикой природы, так что надо с самого начала расставить все точки над ее, показав всем, кто тут царь природы, а кто тварь дрожащая. Но нужен план, нужна обдуманная стратегия предстоящей схватки. Значит так, сначала стараюсь держаться подальше от босса, а то неизвестно, что он может выкинуть. Ломаю ноги всем прочим, растягивая цепь коллег по лесу. А затем один на один сражаюсь с боссом. Он, конечно, здоровый, но и у меня силушки прибыло. Надеюсь, на него хватит. В крайнем случае, буду скрываться от него на деревьях, дожидаясь на ветвях полного излечения и отката лечилки, которая всегда должна быть готова к использованию. В общем, ничего лучшего я не придумаю до тех пор, пока не выясню, на что способен этот босс. Пора провести разведку боем. Пусть даже умру, потеряв 10% опыта. Все равно по итогам сегодняшнего дня я останусь в плюсе. А хуже быть просто и не может, так что бояться нечего. Всего через несколько минут я знал, хуже быть может. Причем гораздо, гораздо хуже. А ведь начиналось все вполне невинно. Я с приветливой улыбкой вышел на поляну из-за деревьев с той стороны, где неожиданный кабанчик слишком оторвался от стаи, приблизившись к лесу. С той же улыбкой я, преодолев разделяющие нас метры, переломал ему ноги. Надеюсь, после этого он примет меня за маньяка и испугается, не став слишком быстро меня преследовать. Затем рывок ко второй цели. Успеваю еще и ей сломать пару ног, прежде чем вся свора налетает на меня. Десяток кабанов сгрудилось вокруг, не давая приблизиться ко мне боссу. За что я им был весьма благодарен. Но не до такой степени, чтобы прекратить сломать им ноги. Раздавались удары арматурой хруст поломанных костей, визги негодующих инвалидов и похрюкивание проталкивающихся ко мне парнокопытных. В образовавшейся свалке я нечаянно зацепил одну из свиноматок, за что был тут же наказан негодующим воплем в ухо, оставившим после себя звон в ушах, а чуть позже — прошмыгнувшими ко мне под ногами старших собратьев мелкими кусачими тварями. Снизу мои ноги обгладывали под свинки, чуть выше кабаны и свиноматки. Пенки уже никого не откидывали, настолько плотная стала толпа напирающих на меня злобных зверей. «Пора быть делать ноги», — решил я, сильным прыжком вырываясь из окружения, чтобы нос к носу столкнуться с боссом. «Ох, совсем не туда я прыгнул», — успел подумать я, прежде чем он издал долгий оглушающий рев. Голова закружилась, тело перестало слушаться, и я, сбитый таранным ударом налетевшего кабана, повалился на землю. «Дебаф оглушение. высветилась надпись на краю поля зрения. Я, едва соображая спутанным сознанием, пытался вернуть контроль над телом, но постоянные укусы, толчки и впивающиеся в меня клыки совсем этому не способствовали. Наконец-то дорвавшаяся до моего тела зверюга яростно топтала мое беззащитное тело, не способное ничем ответить обидчику. Я почувствовал, что жизни вот-вот кончится, и применил лечение. Стало немножко легче. Я, сумев как-то откатиться в сторону все еще неуверенно, будто под водой, преодолевая плотное сопротивление среды, начал приподниматься. Но вновь таранный удар, налетевшего откуда-то кабана, бросил меня на землю. Ворочаясь на земле, осыпаемый со всех сторон ударами, я не сдавался, пытаясь полностью вернуть контроль над телом и встав рвануть в сторону. Вдруг послышался надвигающийся грохот, и я увидел несущуюся на меня зверюгу. Полные яростного безумия, налитые кровью глаза взбесившегося зверя, обещали мне только одно — лютую смерть. На всем скаку, вонзив в меня клыки, он, продолжая бежать, поднял меня над землей и торжествующе заревел. Затем резкий взмах головой набравшего скорость зверя бросил меня на ствол дерева, ломая ребра и все ближе приближая меня к темному омуту смерти. Я ощущал, что жизни оставалось на самом донышке. Дерево. Я изо всех оставшихся у меня сел, взметнулся в прыжке, плотно обхватив спасительный ствол. Кажется, мне все же удалось выжить. Некоторое время я приходил в себя, обнимая такое родное, спасшее меня дерево. Затем перебрался на ближайшую ветку и сел, осматрив сверху перепаханное поле боя. И вдруг холодный пот покрыл меня, а ужас затопил сознание. Я потерял свое оружие. В руках его не было, в инвентаре тоже. Оно лежало где-то там, внизу, среди толпы, жаждущих моей крови монстров. Без него я совершенно ничего не мог противопоставить тварям. Где же оно? Я в бесплодных попытках напрягал зрение, стараясь разглядеть его в том хаосе, что остался после боя. Но все было тщетно. Это была катастрофа. Стоит мне спуститься с дерева, пытаясь отыскать свое оружие, я тут же буду убит огромной толпой рыскающих внизу зверюк, желающих поквитаться со своим обидчиком а как только я умру, отправившись отсюда в круг Возрождения, мое оружие бесследно пропадет где-то в бескрайних, неизведанных просторах игры. Все очки опыта, что я в него вложил, испарятся. Затем мне придется долгое время копить опыт на новое оружие, вновь перейдя на мелочь, которую я способен буду убивать голыми руками. А затем еще нужен будет опыт на его прокачку. Сколько это? Еще две недели бездарно потраченного времени? Я в отчаянии обхватил голову руками. Это была полная жопа. Пока я предавался унынию, животные понемногу начали отступать на свое прежнее место ближе к центру поляны и своему боссу, который сразу вернулся к своему логову после расправы со мной. Может, я выронил арматуру ближе к краю, и мне удастся ее заполучить, не потревожив обитателей леса. Я напряг голову, пытаясь вспомнить, в какой именно момент я лишился своего боевого друга. Когда я летел сброшенный с клыков бешеного зверя навстречу с деревом? Нет, вроде тогда у меня его уже не было. Помню, когда я, перебарывая накатившую слабость, пытался приподняться, мои руки были уже пусты. Скорее всего, я лишился его сразу после получения дебафа, выпустив из своих ослабевших рук. А это плохо то место намного ближе к центру, и туда так легко не пробраться. Оно кишит монстрами. На всякий случай все же решил проверить окраины поляны, куда можно было безбоязненно сунуться. Слез с дерева и сел у его корней. Прежде чем идти, следовало полностью восстановить здоровье и дождаться, пока лечилка будет готова к применению. Как показала практика, такая предусмотрительность не помешает. Просидев больше получаса, я, наконец, был полностью готов к поискам. Здоровье было под завязку, и если бы не гложущее сердце чувство утраты, я был бы вновь в отличном состоянии. Перед тем, как идти, крепко-накрепко запомнил спасшее меня дерево. Оно было единственным ориентиром, позволяющим хотя бы примерно указать район будущих поисков. Мне предстояло обыскать всю площадь довольно широкой поляны от дерева до почти центра поляны. Сначала обошел по расширяющейся спирали окрестности дерева. Вдруг я все же ошибаюсь, и мое оружие выпало при финальном ударе. Но нет, тут ничего не обнаружилось. Зигзагами, внимательно осматривая каждую пять, перепаханной копытами и клыками земли, двинулся к центру. Несмотря на все старания, обнаружить пропажу так и не удалось, а идти дальше не позволяло стадо. Разок слишком близко подобравшись к излишне чутким животным, был с агрессивным визгом атакован, и мне пришлось бежать, противопоставить врагу было нечего. От погони спасся, запрыгнув на уже знакомое, стоящее на краю поляны дерево. Пока сидел на своем привычном месте, на ветке, дожидаясь ухода животных, мне пришла в голову мысль, в следующий раз надо будет специально выманить животных за собой и, отведя подальше, обойти их, вернувшись к поляне раньше них. Босс всегда сразу же возвращался к центру, а вот остальные разбредались цепью, возвращаясь поодиночке и небольшими группками. Если основная масса животных будет отсутствовать, надеюсь, мне удастся без помех обследовать то место, где я получил дебаф. Загоревшись новой, вполне осуществимой идеей, с нетерпением дождался, пока все животные разойдутся, готовые рвануться на поиски подходящего места. Я хотел найти два близко стоящих дерева. Заберусь на одно, твари отстанут, и я, перебравшись на другое, смогу опуститься на землю и, сделав небольшой крюк, огибая стаю, смогу оказаться на нужном месте. Но тут замигал конвертик, сообщая о получении письма. Я, когда размещал предложение об обмене, указал в качестве средства связи свой новый почтовый адрес, который завел прямо перед этим. Письмо могло быть только оттуда. Открыл, почитал. Вполне ожидаемо, это было предложение об обмене. К моему большому удивлению, объектом интереса был ремесленный навык создания копья с костяным наконечником. А я почему-то думал, что он будет совершенно никому не нужен. Вдобавок к рецепту у меня просили крысиный хвост, которого мне было совсем не жалко. За все время остальных ингредиентов к рецепту получить так и не удалось. Ни палки, ни бедренной кости. Хотя, казалось бы, я находился в лесу, где палок можно добыть сколько угодно. Да и копье из них можно было бы сделать без всякого рецепта. Но нет. Тут действовал механизм игры. Можно было сколько угодно охаживать выломанной дубиной мобов, это только их раззадоривало бы, так как урон от подобного оружия был не сильнее наносимого голыми руками. А то и слабее, если иметь прокачанный навык кулачный бой или что-то подобное. То же самое с ингредиентами. Если выломать палку, она просто не будет принята в качестве ингредиента. Ее невозможно поместить в инвентарь или еще как-то использовать. Все ингредиенты только в качестве лутас-мобов или, при удаче, найти в тайниках или прочих укромных уголках. За навык рецепта копья вместе с крысиным хвостиком мне сделали, на мой взгляд, отличное предложение. Обычное заклинание «Каменная кожа». Магия стихий. Увеличивает защиту от физического урона. Персональная. Применяется только на себя. Заклинание позволяло раз в час наложить на себя защиту, сила которой зависела от интеллекта. Для меня самое то, что надо. Защита получалась довольно сильной, но вот применение навыка требовало большого количества маны, из-за чего, думаю, от него и решил избавиться владелец. Маны у всех был недостаток, и только я со своим уникальным насосом мог обойти подобное ограничение. Недолго раздумывая, согласился на обмен И лишившись рецепта, получил в свое распоряжение свой первый защитный навык. А ведь он мне весьма пригодится именно сейчас. Если мне не повезет столкнуться с врагами, защита будет не лишней. Потратив немного очков, поднял свою врожденную способность владения заклинаниями до 10 уровня и получил еще одно доступное место под полученный навык. Тут же привязал его к себе и посмотрел, сколько именно я успел набрать за сегодня опыта. Ого! «Было более трех с половиной тысяч. Раньше мне потребовалось бы как минимум три дня для набора такого количества, а то и больше». Решил весь набранный опыт до последней единички вкинуть в защитный навык. Как только это сделал, появилось информационное окошко. Заклинание «Каменная кожа» достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство «Защита от магического урона». А это что-то новое. О таком я еще не слышал. Может, пока еще никто не достиг 50 уровня развития какого-нибудь навыка? Или это свойство именно этого заклинания? Или я просто не видел информацию? Впрочем, гадать можно было бесконечно. Рано или поздно все выяснится, а я пока ознакомился с новым приобретенным свойством. Помимо физической защиты добавлялось магическое, которое зависело уже не от интеллекта, а от силы. Это уже второй мой навык, зависящий от интеллекта и от силы. Первым была лечилка. А это были как раз самые развитые у меня характеристики, так что мне очень повезло. Маны, набранные насосом, как раз хватало на использование навыка, и я не особо раздумывая применил его. Вокруг меня из земли вверх потянулись сначала еле заметные, а потом все более и более толстые туманные серые струйки. Будто под землей затлело множество сигарет, дым которых был не сизым, а сероватым. Плавно закручиваясь вокруг меня, струи поднимались все выше, создавая изумительно красивый объемный узор. Наконец, сформировав вокруг меня движущуюся ажурную конструкцию, туманные струи постепенно сужались и исчезли во мне, оставив на коже серый налет, будто она была осыпана цементным порошком. Жаль, нет навыка зеркала, посмотрел бы на себя сейчас. Я, наверное, как Шрек, только не зеленый, а серый. Ну и посимпатичнее немного. Настроение после разработанного плана по спасению боевого друга и полученной защиты немного улучшилось. И все теперь не виделось в таком уж сером цвете. Кроме моей кожи, естественно. Дождавшись, пока мана немного восстановится, к тому времени как раз разошлись и животные, я решил отправиться на поиски подходящего места для отвлечения тупых мобов. Обойдя поляну вокруг и очутившись на другой ее стороне, начал свой поиск подходящего места отсюда. Деревья в лесу стояли довольно далеко друг от друга, что с одной стороны было хорошо, я смогу свободно бежать от преследователей, но с другой стороны, мне труднее будет найти подходящее место с близко растущими друг от друга осинами. Или березами. Или вообще хоть чем. Мне повезло с тополями. Где-то в полутора сотнях метров от поляны было место даже не с двумя, а сразу с тремя растущими в ряд далеко друг от друга тополями. Уверен. Моя сила с ловкостью позволит перепрыгнуть с дерева на дерево, и моим далеким предкам-приматам не придется за меня краснеть в их первобытном раю, полном игривых самок, вкусных и питательных древесных личинок и трусливых тигров. Но на всякий случай все же решил заранее испытать свои силы. Забравшись на крайнее дерево, выбрал подходящую ветвь и, повиснув на руках, потихоньку направился к ее окончанию. Она прогнулась под моим весом, и мне даже не пришлось прыгать я плавно опустился на ветку соседнего дерева. Придерживаясь за одну ветвь и опираясь на другую, сумел приблизиться к стволу. И выбрав уже здесь самую удобную ветвь, повторил маневр. Все получилось, я смог спуститься на землю с третьего дерева. Надеюсь, этого расстояния хватит для того, чтобы избежать внимания преследователей. Можно даже еще увеличить расстояние, пробравшись по нижней ветке как можно дальше от ствола дальше от ожидающих внизу монстров. Прыжок с небольшой высоты, и я, незамеченный глупыми хрюшками, отправляюсь на поиски своего утерянного сокровища. Что ж, пора действовать. Пришло время спасти моего боевого соратника от назойливого соседства монстров. Назову свой план «Спасти рядового арматуру». Кстати, надо будет придумать ему нормальное имя. А то король Артур бегал с эскалибрум, а я всего лишь с арматурой. И пусть он достал свой меч из камня, а я арматуру всего лишь из крысы. Это не повод отказываться от красивого имени. Наверное, следовало бы подождать еще час до отката моего защитного навыка, чтобы в случае чего иметь возможность повторно наложить защиту при ее разрушении. Но мне было жалко тратить время, да и не терпелось вновь ощутить в своих руках придающую уверенности тяжесть оружия. Поэтому отправился немедленно. Все прошло, как и задумывалось. Я вылетел из-за деревьев, перемахнул через ближайшую пару кабанчиков, озадаченных моим нежеланием вступать в смертельный бой. Затем несколько секунд покрутился в самые гуще врагов, раздавая пинки во все стороны, и прыжком, вырвавшись из начинавшего сжиматься кольца врагов, помчался к заранее присмотренным деревьям. И вот тут что-то пошло не так. Опять. Нарастающий за спиной шум подсказал мне, что я бегаю недостаточно быстро, чтобы обогнать самого шустрого зверя в этом лесу. Подобно грохоту, неотвратимо приближающегося локомотива, шум копыт за спиной мягко намекал мне о грядущих неприятностях. Мысли заметались. Бежать еще быстрее? Хотелось бы, но не получится. А топот был все ближе и ближе. И я, не дожидаясь получения проникающих ранений колющим предметом природного происхождения, Метнулся в сторону, взлетая на ближайший ствол. Вовремя. Попытавшаяся в последний момент поймать меня зверюга, тянущаяся ко мне своей слюнявой пастью, не справившись с управлением на таких скоростях, впечаталась своей жаждущей моей кровушке мордой в ствол дерева, отчего ее сначала развернула вокруг оси, а затем отправила на землю, где она к кубарем покатилась, оставляя за собой след в прелой листве. На мгновение все затихло, Лишь несколько листиков, сорванных ударом с дерева, плавно опускались вниз, выписывая в воздухе изящные узоры. «Может, сдохла тварюга?» — мелькнула у меня обнадеживающая мысль. Но слабый огонек веры в чудо не выдержал столкновения с реальностью и угас. Тварь приподнялась, мотнула башкой и, обиженно что-то порыкивая, потрусила к своему логову, по дуге обходя ствол так больно ее ударившего дерева. Что ж, так даже лучше. Подождав, пока она достаточно удалится, я спрыгнул на землю, оказавшись в теплой компании уже почти ставших со мной друзьями свинюшек. Несколько приятельских пинков еще более укрепили наши отношения, а последовавшая пробежка на свежем воздухе всей дружной компании сплотила нас всех в единую команду. Мне даже стало немножко совестно, когда я, обманув ожидания своих новых друзей, не стал с ними играть. А, применив свой хитроумный план с деревьями, рванул в сторону поляны. Мне повезло. Абсолютно все свиньи покинули поляну и копались сейчас в земле далеко отсюда. Только лишь босс охранял свое логово. Наверняка там было что-то настолько ценное, что он ради этого даже оставил свой гарем с чужими кабанами. Но сейчас не до чужих ценностей, отыскать бы свое. Я торопливо начал рыскать по поляне, шаря повсюду взглядом в поисках своего пока еще безымянного оружия. И, наконец, я обнаружил пропажу. Она лежала неподалеку от босса, сейчас развалившегося на боку и греющегося под теплыми лучами солнца. Я потихоньку стал приближаться к своей арматуре, устремив один глаз на нее, а вторым кося в сторону задремавшего зверя. Может, повезет? Может, тут только кабанчики слишком уж наблюдательные? а этот Громила ничего не боится и не следит за округой. Но, как всегда, игра оказалась далека от реальности. Стоило мне достаточно приблизиться, как всего секунду назад довольно сопевший зверь, перекатившись, тяжело вскочил на ноги. Бракоделы! мысленно попенял я создателя игры, резко рванув к своему оружию. А кабанище рванул на меня. За мгновение до столкновения, Я, оттолкнувшись от земли, ласточкой перелетел через огромную тушу и в приземлении схватил арматуру, перекувыркнулся через голову и вскочил на ноги. Я снова был вооружен. Крик ликования вырвался из глубины моей, окрыленной успехом души. И тут же, в торе ему, послышался оглушающий рев стоящего напротив меня зверя. Я пошатнулся. В голове поплыло, но, крепко сжав побелевшими от усилия пальцами свое оружие, Я все же сумел устоять на ногах, сработала защита от магического урона. Впрочем, на ногах я стоял недолго. Воспользовавшись моим секундным замешательством, зверь подскочил вплотную ко мне и, поддев меня клыками, отправил в недолгий полет, закончившийся жестким приземлением. А тяжелая туша уже мчалась вслед за мной, грозя растоптать и разодрать в клочья огромными клыками. В последний момент я все же успел откатиться с ее пути. Всего на волосок, разминувшись с калечащим ударом. вскочив на ноги следующую атаку твари, я встретил уже полностью готовым. Попробую для начала лишить ее прыткости. Сумев ухватить левой рукой клык противника, правой я изо всех сил стал молотить по его передней ноге. Он заревел и силой дернул массивной башкой, вырываясь из моей руки. Но видно было, что моя атака принесла свои плоды. Он немного прихрамывал, и уже не так резво бросался на меня. После обмена несколькими ударами, мне удалось, наклонившись и схватив его за ногу, напрягая все мышцы, рвануть ее вверх, опрокидывая зверя. А после этого я обрушил на него град ударов в цели по передним ногам. Судорожно изогнувшись всем телом, монстру удалось перевернуться и лечь на брюхо, подставляя голову под мой удар. Моей целью стал глаз, и мне удалось попасть, выведя его из строя. Взбешенный кабан прямо из положения лежа неожиданно резко прыгнул на меня, повалив на землю и придавив меня своей тушей. Его челюсть раскрылась, нацелившись на мое горло. Я одной рукой схватил его за клык, пытаясь помешать ему, а второй, не выпуская из нее арматуру, молотил и молотил по ребрам твари. В какой-то момент нашей возни мне удалось, лежа на спине, поджать к себе ноги, и я, резко их распрямив, Сумел отправить своего противника в короткий полет, избавляясь от навалившейся на меня массы. Я тут же вскочил на ноги. Он тоже. Мы замерли друг напротив друга. Было видно, что враг неплохо потрепан моими атаками. Передние ноги почти не слушались, из-за чего он мог передвигаться только прыжками. Один глаз был выбит. Моя же жизнь была почти целой. Все удары приняла на себя защита, только лишь недавно истощившаяся. Необходимо было удвоить усилия. Я заметил, что на помощь боссу из леса уже торопятся привлеченные его ревом звери. Налетев, я принялся молотить его изо всех сил своим вновь обретенным оружием. Почти от всех ответных ударов искалеченного врага мне удавалось легко уходить. Наконец, жалобно рыкнув последний раз, тварь истаяла в воздухе. Победа! Я был настолько обессилен, что не мог даже радоваться и поспешил к своему дереву, скрываясь от набегающих зверей. После такого тяжелого боя стоило перевести дух. Забравшись на знакомую ветвь, я несколько минут просто отдыхал, не обращая ни на что внимания. А потом вдруг понял — это все, я победил. Вот теперь стало немного веселее, а оставшиеся внизу хрюшки не доставят много хлопот. С босса мне достался не только опыт, но и какой-то кроваво-красный кристалл. Хотя, когда я взял его в руку, рассматривая, он показался мне не обычным минералом, а каким-то живым. Поверхность была теплой, а в его глубине будто пульсировало сердце. Теперь надо проверить, что у него такого ценного было запрятано в логове. Но сначала избавиться от свидетелей моего разбойного нападения на семейство свиней. Подлечившись, Все же кабан сумел снять с меня почти половину жизни перед своей смертью. Я на всякий случай дождался отката лечилки и приступил к зачистке. Больших проблем это, как я и ожидал, не создало. Так что скоро я смело приближался к логову босса. Это была небольшая канавка около полуметра глубиной, вырытая в земле и устланная ветками и листьями. Я внимательно ее оглядел. Никаких доспехов видно не было. А я ведь надеялся, что когда-то давным-давно какой-нибудь герой сложил тут свою голову, оставив мне в наследство прекрасные доспехи, бережно хранимые боссом этой локации до передачи истинному герою, который сумеет его победить. Облом. Ну, может, хоть какая-нибудь латная перчатка? Раскидав все ветки, перчатки я тоже не нашел. Не может такого быть. Ведь эта скотина неспроста тут отиралась. Наверняка где-то припрятал заначку от своих трех жен? Я начал по веточке и по листочку выбирать весь мусор из канавы. И наконец, когда я уже готов был сравнять канаву с землей от разочарования, мои усилия были вознаграждены. В самом углу Лешки я обнаружил чудный перстенек. Сделан он был из покрытого чудесным узором серебра, в которое был оправлен красивый ярко-синий сапфир. Может, это было и не серебро, да и не сапфир. Я в этом совершенно не разбирался, но кому какая разница? Зато как звучит. И опять передо мной дилемма. Привязывать к себе перстень, чтобы узнать его характеристики, или не привязывать? Хотя, стоп, где-то я видел информацию о возможности опознания предметов теми, у кого развит навык наблюдательности. Надо будет подробнее ознакомиться с этим вопросом. А пока положу перстенек рядом с кристаллом. На всякий случай я все же проверил до конца логового босса, но ожидаемо ничего не нашел. Что ж, здесь мне больше делать нечего. Пора получать награду за прохождение и отправляться на выход. Залез в интерфейс. Поздравляем, вы сумели пройти локацию опушка леса. Вы первый, кто сумел завершить прохождение этой локации. Получено обычное достижение первопроходец. За это вам полагается награда «Получить». Выполнено дополнительное условие. Пройти в одиночку. Пройти с первого раза, не умереть. За это вам полагается награда «Получить». Выберите награду «3500 опыта» «Получить» или «Случайный навык» «Получить». Как всегда, выбираю навык. Вы получили обычное умение «Спальный мешок». Обычное умение «Спальный мешок» на 8 часов создает спальный мешок, ускоряющий восстановление, применяется раз в сутки. Это, конечно, не переносной охотничий домик, но тоже неплохо. «Будет где коротать ночи в случае чего». Вторая награда, как обычно, принесла небольшую прибавку опыта. Пора отправляться на выход. Отступление. Разговор в коттедже. «Значит, говоришь, уделал вас парнишка?» «Да он вообще безбашенный какой-то отморозок. Мы чуть на него надавили». Так он без базара выхватил откуда-то прям с воздуха арматуру и давай ей махать. Мне сразу руку сломал, так я к Коляну крикнул, чтобы он валил этого ублюдка, а тот в сторону. Колян, баран криворукий, во все стороны шмалять начал, ну и меня порешил. Я ему потом навалял еще за это. А если б не воскрешалка, так и гнил бы сейчас. Так, а дальше-то что было? Ну, Колян божится, что попал он в этого шустрилу. Но тому хоть бы хны, все так же железяк своей махает. Кольку в бочину ей зарядил, тот согнулся, ни вздохнуть, ни выдохнуть. А Витек ломанулся на утек, так он Коляном его сбил. Прям схватил, говорит, за шею и как котенка швырнул. А потом подошел, чисто зверюга какая, и руку ему оторвал. Натурально прям дерганул и вырвал, как морковку с грядки. Колян до сих пор на нее, как посмотрит, так вздрогнет. А с Витьком вообще беда. Он на воскрешалке последним появился. Весь в своем дерьме. Слово сказать не может, мычить только. До сих пор так и не расскажет толком ничего. Квась только не просыхая. Как бы совсем не тронулся бедолага. С воздуха, говоришь, арматуру свою выхватил. Да точно, это игровая приблуда какая-то. Прям раз и вот она появилась. Так что стопудово у него немало всяких ништяков должно быть. Ладно, я пока подумаю, что да как. А ты тем временем мальца своего предупреди. Пусть покрутится там, поспрашивает все. Как живет, с кем живет. Родственники, друзья, бабы. Работает где, где отвисает. Все пусть хорошенько разузнает. А потом ко мне пусть подойдет. Мы об этой игре еще с ним потолкуем.